Жан. Сильвера подкосило на третий день каникул. Тоха с Юркой играли на детской площадке в лесенку, по очереди подтягиваясь на счёт и видели, как у шестого подъезда остановилась покрытая пылью машина скорой помощи. Спустя 10 минут замученные санитары в мокрых от пота голубых робах, пыхтя и отдуваясь, вытолкнули на улицу тележку с пациентом. Следом вышли молоденькая врачиха и панурой серой. Они о чём-то коротко поговорили, После чего санитарка укатила в больницу, а серый поплёлся к друзьям на площадку. Юрка, в очередной раз проигрывая, поспешил воспользоваться случаем. Пошёл навстречу Серому, протягивая ладонь для рукопожатия. Тоха с победоносной ухмылкой завершил серию, зависнув на перекладине, гаркнул: "17!" и спрыгнул на землю. Взъерошил ёжик рыжих волос, стянул промокшую майку. Палящее солнце превратило небольшой Петрозаводский двор в филиал пекла. Лишь на детской площадке, в жидкой тени пожухших тополей, можно было сидеть, не боясь получить тепловой удар. Привет, Серёня. Что кислый такой? Лимон съел? Сильвера в больницу увезли, вместо приветствия промямлил тот. С сердцем что-то. Он вчера звонил такой, говорит, типа молоко закончилось, масло, ну и всякое там. Я за списком продуктов зашёл, думал за одной полы помою, как раз время подошло. А он в прихожей валяется. Сипит, глаза пучит, белый весь, чисто зомби. Я чуть на улицу не сквозанул. В компании серый был старше всех на целых 2 месяца, но на фоне друзей выглядел мелокотой. Невысокий, тощий, белобрысый, вечно одряженный матерью в дурацкие рубашки поло, у которых менялся только цвет и расположение кармана. Он никак не тянул на восьмой класс. Тонкие губы его заострились уголками вниз, придавая лицу совсем уж обиженное детское выражение. Приступ Сильвера серый переживал как свой собственный. Ивана Георгиевича Авдеева прозвали Сильвером из-за моряцкого прошлого и протеза, заменившего левую ногу от колена до стопы. Он не курил трубку и не пил ром, но от его морщинистого смуглого лица веяло солёными морскими брызгами. В глаза Сильвером его называли только мальчишки. Знали, как бы старик ни хмурился, на самом деле прозвище ему льстит. "Во как?" присвистнул Юрка. Что врачи-ха сказала? Померет? Сплюнь! Серый замахал руками. Он со мной за прошлый месяц не расчитался, обещал в этом за два сразу. Такая засада, блин. Да, с притворной грустью протянул Юрка. Плакал твой Xbox. Замолкни уже, блин, хватит! Окрысился серый. Пацаны, brake. Примирительно прогудел Тоха. Сильвер мощно идет, выкоробкается. Запеликал домофон и из третьего подъезда, сиганув через все крыльцо, вылетел Жан со спортивной сумкой через плечо. Из сумки торчал рукоять меча, перемотанная вытертым кожаным ремешком. Короткая, широкая гарда щерилась боевыми зарубками, с виду как настоящая, и не скажешь, что вместо клинка обшитая утеплителем трубка. Откинув с лица длинную соломенную челку, щурясь от яркого солнца, Жан оглядел двор, заметив ребят в развалочку, направился к площадке. Тоха, Юриец, Серый, Жан хлопал протянутой ладонью, точно пересчитывая друзей, тряхнул головой и отбросил волосы. Вроде как не вначале засветил золотую серегу в левом ухе. Мочка все еще была красной и распухшей. Восьмой класс без строек в годовом аттестате дался Жану не просто, зато родители обещание сдержали. Родители Жана всегда играли честно, и это работало. Когда за выпускной аттестат без строек светит что-то по-настоящему крутое, любой мальчишка по ниволе задумается. Оторвут нафиг. В первой же драке Тоха щёлкнул по Сергею ногтем. Могут попытаться, ухмыляясь, поправил Жан. Тоха неодобрительно покачал головой. Слыхал, Сильвера в моргу везли, встрял Юрка. Чего несёшь, трепло? В больницу, а не в морг, зло поправил его Серый. Откуда бы он услышал? 5 минут назад скорая уехала. Жан нетерпеливо отмахнулся. Да Сильвер каждые полгода в больничку катается. Вы лучше вот что. Клео во дворе не видели? Мальчишки помотали головами. Клеопатра, двухгодовый сфинкс, лысая и уродливая, как все сфинксы, была любимицей родителей Жана и абсолютно домашней кошкой. Увидеть её на улице можно было только в переноске во время семейной вылазки на природу или поездки к ветеринару. Печалька. Жан вздохнул, почесал макушку. Дома духотища, все окна на распашку, балкон на распашку. Мамка думает, что Клео в окна навернулась. "Нет, ты всё-таки дома поищи", посоветовал Юрка. "В прошлом году тоже родители кошака потеряли. Я с ними весь вечер по подвалу ползал, а он зараза на балконе в коробку пустую залез и дрыг там, пока не проголодался". "Ты на треньку?" тоха кивнул на сумку. "Бросай уже игрушки свои, давай к нам в зал". Историческое фехтование это жёсткий и бескомпромиссный спорт для настоящих мужчин, как пописано ему от Барабанялжан, неосознанно копируя манеру речи своего тренера. Ты новые ролики с битвы наций смотрел? Я тебе вчера в ВКонтакте кидывал. Вот где жесть. Да видел. Ни фига не понятно, скривился Тоха. Толпа на толпу с палками и железяками. Какой это нафиг спорт? У моей бабушки в деревне старшие пацаны так после каждой дискотеки тренируются. Сравнил тёплое с мягким. Жан презрительно скривился. Ладно, я покакал. Вы это, если Клео увидите, постарайтесь поймать лады. Лады, лады, ответил Тоха за всех. Серьёзно, приходи в качалку, я тебя за 10 минут вымотаю. Придёшь к нам, вымотаю тебя за 3. Жан сверкнул улыбкой и быстро зашагал к выходу со двора. Тоха с Юркой вернулись к турнику. Серый, потоптавшись на месте, пошёл с ними. Лето обещало быть долгим, жарким. и чертовски скучным никто не мог знать заранее, что он просто притворяется разве что сильвер но он не дожил даже до вечера клео не нашлось ни этим днём, ни следующим родители Жана очень респектабельные и солидные люди выглядели непривычно чумазыми и растрёпанными они облазили не только свой двор, но и из десяток соседских насквозь прошли подвал, заглянули за каждый мусорный контейнер перетрясли все кусты. Жан не очень жаловал семейного питомца. Клео была кошкой с бальмашной и своим равной, в плохом настроении могла сильно оцарапать буквально ни за что. Но её очень любила мама, а маминых слёз Жан не выносил. Фотопотеряшки он нашёл без труда. В любом альбоме семейных посиделок неизменно присутствовало 5-6 кадров с несходительно презрительной морды Клео. Поколдовав 5 минут, Жан состряпал объявление. С трудом поборол жгучее желание оставить приписку, кто найдет, заберите себе. Тяжело вздохнул и все же стер. Шутки шутками о мама тасковала без клево всерьез. Жан распечатал два десятка листов, вооружился степлером, сунул в карман рулон скотча и отправился окучивать ближайшие дворы. Вечер выдался зябким. Столбик термометра, уже давно не падавший ниже двадцати градусов, вдруг откатился к отметке плюс пятнадцать. Санежского озера, напившись прохлады, налетал не по летнему стылый ветер, трепал волосы, забирался под футболку. Разбиваясь о каменные бока сталинских пятиэтажек массивных, точно отдыхающие динозавры, он терял силу и не сильно донимал Жана. Но стояло выйти из-под их защиты, как предплечья покрылись гусиный кожей и затылок съежился. Оставшуюся половину объявлений Жан хотел расклеить на основных беговых маршрутах. Каждый вечер в парке не протолкнуться от бегунов, велосипедистов и мамочек с колясками. Клео, кошка приметная, если она была здесь, кто-нибудь наверняка запомнил. Может, её даже подобрали, хотя в то, что сварливая Клео добровольно пошла в незнакомые руки, Жан верил слабо. Пригвоздив последнее объявление к дереву неподалёку от уличных тренажёров, он спрятал степлер в карман и уже совсем было собрался бежать домой отогреваться горячим чаем с вареньем. Как его окликнули, Жанчик, Жанчик, а ты чего тут так поздно гуляешь? Мама-то по диабескалась тебя. Обладательницу скрипучего голоса Жан узнал сразу. Только один человек на всем белом свете называл его мерзким, противным и сковерканым именем Жанчик. Клавдия Ивановна, сухонькая восторносая старушка, живущая двумя этажами ниже. Несмотря на вечные жалобы на боль в ногах, она всегда умудрялась быть в самой гуще событий. На каждом общедомовом собрании, на всех лавочных посиделках, в любом месте двора, где собиралось больше пяти человек, не смазанной дверью скрипел ее голос. Я в окошко смотрела, мама твоя по двору ходит, ищет тебя, и не стыдно, родители с ног сбились, а он тут шлундает. Клавдия Ивановна завелась не на шутку. Ругать распущенную молодежь она считала своей прямой обязанностью, и повод для этого подхватывала любой. даже самый формальный. Жан собрал всё терпение, всю заложенную родителями интеллигентность и ответил с холодной учтивостью. Она не меняет а кошку. Клео наша убежала. Клеопатра убежала, заохола Клавдия Ивановна. Ты подумай, а? Ну такая славная кошечка, такая воспитанная, благородная, и туда же. Моя Альма ведь тоже убежала. Только сейчас Жан заметил в сухих пергаментно-желтых руках мятые листы, исписанные ломанным детским почерком, и тюбик канцелярского клея. Клавдия Ивановна тоже развешивала объявления. Кошек у нее было то ли пять, то ли семь, поэтому вопросу двор так и не пришел к единому мнению. Честно говоря, Жан знать не знал, как выглядит эта альма, и слушал старушку в полухо, пока в нескончаемом потоке пустой болтовни не промелькнуло кое-что необычное. Что? Простите? переспросил он. Я говорю о Анне Геннадьевне из 73-й, пикинес такой маленький. Клавдия Ивановна развела ладони, показывая размеры собачки. Тоже сбежал. А звери они ведь всё чувствуют, всё-всё. Я по телевизору видела, в Японии перед землетрясением все кошки из города уходят, и собаки убегают, если не привязаны. А если привязаны, то воют так, что уж лучше бы их отпустить. А всякие там воробьи да вороны, уж на что глупые птицы, так ведь тоже бегут. Все бегут. Вот и наши побежали. Ой, что-то будет, ну точно что-то будет. Да ну, наше-то. Жан не закончил, сообразив, что уже с неделю не видел ворон, облюбовавших кривую берёзу, растущую неподалёку от детской площадки. Да и голуби, эти вечно голодные курлыкающие крысы с крыльями, давненько не прилетали поклевать хлебных крошек, что высыпали рядом с мусорными баками заботливые пенсионеры. Кучка из чёрствых корок росла, крошки втаптывались в пыль, и никто не замечал пропажи большой голубиной стаи. Жан поймал себя на том, что прислушивается, не дрожит ли под ногами земля. Тьфу ты, чёрт, разозлился он, повёлся на бабкины бредни, как последний лопух. Он нас скоро распрощался с Клавдией Ивановной, И растирая руками плечи, поспешил домой, в тепло. Но даже в родных стенах, согретый обжигающим горячим чаем, он не мог до конца растопить холодные и тревожные мысли, прочно сидящие в голове. И всё скакал с сайта на сайт, читая историю о животных, покинувших город накануне большой беды. Клео, Альма и Пекинес Топа, три зверушки, уже тянет на закономерность. А ведь есть ещё птицы. Ложись спать, Жан подумал, что пусть он будет выглядеть круглым дураком. Но такими новостями просто необходимо поделиться с друзьями.